Ника шла по улице в странном непривычном состоянии. У нее было такое чувство, что она только что узнала о себе самой и о своей жизни что-то новое, что-то необыкновенно важное. И не только о своей жизни, но и о жизни вообще, об окружающем ее мире. И это новое и важное было связано всего лишь со старинным манускриптом, который лежал у нее в сумке. Волнующие. Загадочные непонятные слова словно вошли в ее сердце и согрели его. От пергамента исходило удивительное тепло. Ника ощущала этот жар сквозь сумку, сквозь одежду. Ей хотелось снова и снова произносить таинственные слова, снова ощутить то чувство полноты и цельности жизни, которое она почувствовала, прочтя их первый раз. Она не могла дождаться, пока доедет до дома, и зашла в первое попавшееся кафе. Устроившись в уютном уголке, Ника осторожно достала из сумки, в которой лежала шкатулка, пергамент, но тут к ней подошла официантка. Ника заказала чашку кофе, хотя только что выпила кофе в гостях у Андрея, лишь бы официантка скорее оставила ее в покое. Едва дождавшись, пока та отошла, Ника развернула пергамент и начала читать, шепотом, едва слышно. — Абланна, Талба! «Абла, Натана, Алба!» Она скорее почувствовала, чем увидела, что кто-то стоит рядом с ней. Это было так несвоевременно, так неуместно, так неприятно! Ника подняла голову и увидела особо неопределенного возраста с крашенными жидкими волосами, в длинной коричневой юбке и коротком меховом жакете. Вся она была какая-то неказистая, невзрачная, тусклая, как ноябрьские сумерки, и эта неприятная особа явно собиралась сесть за Никин стол. «Вы позволите?» — прошелестела она. «Кафе полно свободных мест», — сказала Ника раздраженно. «Вы можете сесть за любой столик». «Вы меня не узнали?» — спросила женщина. И на какое-то мгновение сквозь ее тусклую оболочку проглянуло какое-то подлинное чувство. Но она тут же вздрогнула и повторила другим тоном, робким и заискивающим. «Вы не узнали меня, Вероника Дмитриевна?» И тут Ника ее действительно узнала. Она уже встречалась с этой женщиной в нотариальной конторе. Та сопровождала Александру Лесницкую, наглую и беспардонную племянницу отца. «Вы позволите?» — обратилась странная особа, и, не дожидаясь разрешения, села напротив Ники. «Что вам от меня нужно?» — спросила Ника сухо. Ей вовсе не хотелось сейчас ни с кем разговаривать, особенно с этой женщиной. Она хотела, чтобы ее оставили в покое, чтобы ей дали прочесть еще раз волшебные слова, начертанные на старом выцветшем пергаменте. Но женщина не собиралась оставлять ее в покое. Она уставилась на Нику, блекла серыми глазами и захлопала редкими ресничками. «Мне самой ничего от вас не нужно», Поверьте, я не стала бы вас беспокоить, если бы не Сашенька. Вы не представляете, какое это нежное, ранимое существо. Вот уж не сказала бы. Ника вспомнила, как вела себя Александра у нотариуса, с каким презрением и высокомерием она смотрела на нее вначале и какой ненавистью сочилась позже, когда услышала, что Ника получит по завещанию большую часть имущества своего отца. А вчерашний скандал. Нет, у Ники к ней никакого сочувствия. Зря вы так, вспыхнула женщина. Вы ее совсем не знаете. Но если бы вы узнали Сашеньку поближе. Вот уж чего я точно не хочу! Она мне как дочь. Я воспитывала ее с ранних лет. С чем я вас и поздравляю! Но опять же не понимаю, чего вы от меня хотите? Я хочу! Незнакомка вскинула голову и посмотрела Ники в глаза. Я хочу, чтобы вы поступили по справедливости. Это, простите как. Чтобы вы. Отказались от наследства в пользу Сашеньки. Ника улыбнулась. «Вы в своем уме? Это с какого, извиняюсь, перепуга? С какой стати?» «С такой, что так будет справедливо. Сашенька — хрупкий цветок, нежное ранимое создание. Она не перенесет нищету. Она погибнет, зачахнет. Что-то я не заметила следов страданий и голода на ее лице. Даже наоборот, она полна энергии. Да и мой отец, насколько я помню, кое-что ей оставил». Это такие гроши. Женщина небрежно махнула рукой. Сашеньке этого хватит совсем ненадолго. Она не привыкла жить в бедности, ее это убьет. Она уже рассчитывала на это наследство и теперь просто не в состоянии. А я, значит, в состоянии? Вы — это совсем другое дело. Женщина сурово свела брови. Вы уже привыкли к такой жизни, и вам много не нужно. У вас не такие большие потребности. Интересно у вас получается. «А ваша дармоедка не пробовала устроиться на работу, нет? Это бы ей помешало избежать голодной смерти, поверьте мне, уважаемая. Слушайте, вы, по-моему, просто ненормальная», — с тоской и раздражением сказала Ника и почувствовала, как в висках зарождается пульсирующая боль. «Оставьте меня, прошу вас, это пустой разговор». Тут тусклые глаза просительницы вспыхнули темным огнем. Она перегнулась через стол и горячо зашептала. «Лучше уступите. Очень прошу вас, уступите по-хорошему, иначе вы просто не представляете, что вас ждет». «Повторяю в последний раз. Оставьте меня в покое». Ника оглянулась в поисках официантки, но так как назло, словно сквозь землю провалилась. «Вот, когда она нужна...» Тут Нике пришло в голову, как можно избавиться от этой сумасшедшей. Она взяла манускрипт, который все еще лежал на столе, и начала читать. Абланаталба, абланатана алба, фиат фермаментум инмедио акуаним эт сепарет акуас аб аквис. Непонятные магические слова, как и в первый раз, наполнили ее силой и покоем, теплом и жизнью. Ей больше не страшно было безумье незнакомой сумасшедшей тетки, та больше ничуть ее не волновала. Перед ней открылась прелесть и волшебство поднебесного мира. «Абла бланата алба, обланата на, талба, абла на тана алба. Куае супериус сикут, коай инфериус, Эт и уфериус сикут, коае супериус от перпетранда, миракула рей униус. Ника на мгновение оторвала взгляд от текста и взглянула на непрошенную гостью. С той происходило что-то непонятное. Невыразительное лицо покрылось нежным румянцем, бесцветные глаза стали ярче, в них проступила тихая печаль, постепенно переходящая в молитвенный восторг. Эта женщина словно перенеслась в иные, высшие, прекрасные сферы. Ника дочитала текст, как и в первый раз он наполнил ее силой и уверенностью. Теперь ее не раздражала блеклая тетка по другую сторону стола, но та повела себя неожиданно. Враждебность испарилась. Теперь она смотрела на Нику с собачьей преданностью. «Я не знала, какая вы. Я была слепа. Я ничего не понимала. Простите меня!» лепетала она, пытаясь поймать Никину руку. Наконец это ей удалось, и она поцеловала руку влажными губами. Нику передернула от отвращения. Непонятный экстаз женщины был едва ли не хуже, чем недавняя ненависть. «Да отвяжитесь вы уже от меня!» раздраженно бросила Ника, и вытерла руку салфеткой. «Сколько можно? Я сделаю для вас все на свете. Все, что вам будет угодно, все, о чем вы попросите. Ради вас я не пожалею жизни. Если вы и правда готовы для меня на подвиг, то просто уйдите, исчезните с моих глаз. Я уйду, если вы этого действительно хотите. Но я непременно вернусь, чтобы доказать свою верность и любовь». С этими словами непонятная особа вскочила из-за стола и бросилась к выходу но по дороге она то и дело оглядывалась, через плечо бросая на Нику восторженные взоры. Ника проводила ее удивленным взглядом и покачала головой. «Ну и ну! Вот так пергамент! Он поистине творит чудеса!» На следующий день Ника позвонила нотариусу Джапаридзе. Он взял трубку сам. «Вы из агентства по найму?» — спросил он. «Давно жду». Ника представилась и сказала, что ей нужно с ним приватно переговорить, на что джапарид ответил, что контора его сейчас временно закрыта, по причине отсутствия помощницы. Что с ней случилось? поинтересовалась Ника. Уволилась? Умерла! вздохнул тяжело нотариус. Скоропостижно. Примите мои соболезнования, но я все-таки приеду. Дело не требует отлагательств, решительно наступала Ника. Через полчаса. Она открыла дверь его конторы. Нотариус встретил ее на пороге. Вид у него был не блестящий. Он проводил Нику в свой кабинет. «Догадываюсь, что со смертью вашей помощницы не все гладко», осторожно начала Ника, садясь в кресло. «Да, так и есть», — он махнул рукой. «Полицейские были, расспрашивали, замучили совсем. Эток я всех клиентов растеряю». «Не хотелось бы вас расстраивать еще больше», — начала Ника. «Вы что-то знаете? Да говорите уж!» — вздохнул нотариус. «Семь бед, один ответ!» И Ника рассказала про предательство секретарши. Джапаридзе схватился за голову. «Надо же! Столько лет у меня проработало! Какой ужас!» В качестве извинения он связал Нику с очень хорошим адвокатом, который тут же обещал решить проблему с разводом в самое ближайшее время. Ника посчитала свою миссию выполненной, тепло попрощалась с нотариусом и удалилась. Адвокат позвонил Нике через пару дней и предложил встретиться в грузинском ресторане на девятой линии. Когда Ника вошла в зал, адвокат уже ждал ее за столиком. В круглой лысине импозантного пухлого мужчины отражалась люстра, очки сползли на кончик носа. Перед ним стояла мисочка с сациви. Он пил боржоми. «Вероника Дмитриевна, дорожайшая!» — воскликнул он, приподнимаясь. «Рад, очень рад вас видеть. Жаль, что не могу уделить вам много времени. Я сегодня должен быть в Москве. Все дела, дела. Могу я вам что-нибудь предложить?» «Нет, спасибо», — качнула головой Ника. «Я тоже тороплюсь». Адвокат открыл свой портфель. Тогда не будем откладывать дело в долгий ящик. Вам нужно подписать вот эти бумаги». «А что мой муж? Подписал соглашение?» «Подписал, подписал!» Адвокат радостно заулыбался, замахал ручками с короткими пальцами. «А что еще ему оставалось? Знаете, дрожайшая, что в таких случаях говорил мой двоюродный дядя, между прочим, умнейший человек?» «Откуда же мне знать?» Ника усмехнулась. Адвокат с его многословием и непрерывной бурной жестикуляцией напоминал ей то ли клоуна, то ли булгаковского кота-бегемота. Ему не хватало только примуса с бензином. «Мой дядя говорил, лучше хрен, чем ни хрена!» И адвокат рассмеялся, довольный собственным остроумием. «Вероника Дмитриевна, дорогая моя, вы меня простите, но я вам тоже заказал сациви. Здесь его отменно готовят. Попробуйте, не пожалеете!» «Но если вы уже заказали...» Ника тяжело вздохнула. «Что нужно подписать?» Адвокат открыл папку и разложил перед ней несколько листов. Пока Ника просматривала документы, пытаясь вникнуть в их содержание, он доел сациви, выпил чашку кофе и удовлетворенно мурлыкнул. «Ну вот и отлично!» Ника подписала документы, а у адвоката зазвонил телефон. Он схватил трубку, поднес к уху и зажурчал. «Да, слушаю, воздражайший Михаил Юрьевич!» «Да что вы говорите, бегуличи уже в полете!» Он повернулся к Нике и сложил ручки в молитвенном жесте. «Вероника Дмитриевна, дрожайшая! Простите меня великодушно, должен мчаться!» «Наиважнейшее дело! Труба, как говорится, зовет! Вы подписали?» «Отлично!» Он сложил подписанные Никой документы в папку, убрал ее в свой маленький портфельчик, протянул ей еще один документ и попросил. «А это, уважаемые, прочтите на досуге! Это окончательный вариант. Как только вернусь из Москвы, скорее всего, завтра вечером, мы с вами все обсудим. Целую ручки!» Вероника не успела моргнуть, как адвокат уже исчез. Только воздух дрожал там, где он только что был, как дрожит он летом над разогретой солнцем дорогой. Ника покачала головой, убрала в сумку документ, оставленный адвокатом, и принялась за сацевие из курицы с грецкими орехами. Но тут ее одиночество нарушили. К ней за стол сел коренастый, широкоплечий человек без возраста, с длинными, как у гориллы, руками, лысый, как бильярдный шар. Он уставился на нее маленькими злыми глазками с тяжелыми набрякшими веками. «Шатун!» «Ну, здравствуй, Вероника!» — сказал он властно. «Давно не виделись!» «Хоть бы век вас не видать!» — выпалила Вероника, отложив вилку. «И тебе не хворать!» «Чего вы от меня хотите? Зачем явились?» «А ты как думаешь?» «И думать не хочу!» «Это ты зря! Очень зря! Думать вообще полезно, особенно в твоем положении!» «Это какое такое у меня положение?» Шатун отмел ее вопрос небрежным жестом и проговорил, роняя слова, как камни. «Ты прикинь?» «За мной вся полиция города гоняется, всех моих людей взяли. Не по твоей ли вине?» «По моей?» — Ника задохнулась от возмущения. «Вы меня похитили, мучили, и я же виновата!» Шатун усмехнулся недобро и продолжил. «Не будем считаться, кто прав, кто виноват. Мне нужно залечь на дно, спрятаться куда-нибудь. А для этого нужно что?» «Деньги?» — догадалась Ника. Правильно говоришь. Деньги. И вот ты мне их и дашь. С какого перепуга? С какого? А с такого, что у тебя выхода нет. Если ты не дашь мне денег, конец тебе. Причем не в переносном смысле, а в самом, что ни на есть, буквальном. Ты меня, голубка, знаешь. Мне человека убить все равно, как комара прихлопнуть. Раз — и нет. А ты молодая. Тебе еще жить, да жить. Тем более с бабками, которые тебе папаша оставил. Поделись со мной, малышка, и живи дальше спокойно, я не возражаю. Ника слушала шатуна и понимала, что сейчас она в западне. От него ей не вырваться. Он встретил ее взгляд своим прямым и властным взглядом, словно скрестил с ней шпаги. В его взгляде читались жестокость и полное безразличие к чужой жизни. Конечно, можно попытаться откупиться, Но с таким человеком ни о чем нельзя договариваться. Ему ни в чем нельзя верить. Он возьмет деньги раз и два, а потом все равно может убить или покалечить. Это же не человек, а выродок. Чудовище. А что если... Я сейчас не могу дать вам нужную сумму, спокойно сказала она. Видели, здесь только что был мой адвокат. Он мне сказал, что мой муж выдвинул встречный иск, и до конца разбирательства все мои счета заморожены. Врёшь. Бросил шатун. «Вру, да? А вот я сейчас вам прочитаю документ, который он мне передал». Она открыла сумку, заметив краем глаза, как напрягся при этом шатун. Вдруг у него пистолет или баллончик с опасным газом. Но он сразу успокоился, увидев, что она достала всего лишь какие-то бумаги. Документ, который оставил ей адвокат, и потертый на сгибах желтоватый пергамент. Пергамент она положила так, чтобы можно было прочесть текст, и начала медленно, отчетливо. «Абланаталба, абланатана алба, фиат фермаментум ин медио акуаним эт сепарет акуас ап акуис». «Это еще что за хрень кошачья?» — проговорил Шатун растерянно заморгал. Он столкнулся с чем-то незнакомым, неведомым и непонятным. А все недоступное вызывало у него недоверие и страх. «Слушай, слушай!» — перебила его Ника и продолжила, отчетливо произнося каждое слово. «Абла наталба, абла натана алба. Куае супериус сикут, Куае инфериус, Эт Куае иуфериус сикут, Куае супериус от перпетранда, «Миракула Реи Униус!» Ника уже не первый раз произносила эти слова, но у нее снова захватило дух от их завораживающей красоты. В этих словах были и печаль о чем-то миновавшем или не сбывшемся, и радость от вечной ускользающей прелести окружающего пространства. Шатун вжался спиной в спинку стула. Челюсть у него отвисла, глаза стекленели, Он смотрел на Нику в полной растерянности. Он не понимал, что с ним происходит. Наконец он сглотнул, на мгновение прикрыл глаза и с трудом преодолевая внутреннее сопротивление, как будто шел против сильного течения, выдавил. «Ну так я же не знал, что ты... это... что тебя надо... Ну, раз так, говори, я все сделаю, что ты прикажешь». «Пока ничего не нужно», — ответила Ника, поражаясь удивительной силе древнего документа. «Ты лучше иди». Она не успела закончить. К столу подошел официант. Что-то в нем было странное, необычное. Это был мужчина лет сорока, невысокий, с острым взглядом и неожиданно смешными оттопыренными ушами. Белая куртка официанта была ему явно велика, но самое главное — его глаза. «Взгляд немигающий пристальный и жесткий, глаза хищника, убийцы, а не заурядного работника общественного питания. Простите, что вам угодно», — начала Ника, но не успела закончить. События начали развиваться с немыслимой, нереальной, неправдоподобной быстротой. Официант отбросил салфетку, которая закрывала его правую руку, и поднял черный пистолет, к стволу которого была прикреплена металлическая трубка. Где-то в сознании у Ники мелькнуло слово «глушитель», но она не успела сообразить, что это слово значит и какое отношение имеет к происходящему. Впрочем, это не имело сейчас никакого значения, потому что ствол был направлен прямо на нее. Ника дернулась, пытаясь увернуться от пистолета, но поняла, что это бесполезно, не было лишней секунды. Она только начала приподниматься со своего места, а пистолет уже готов был выплюнуть ей в сердце смерть. Говорят, что в последнюю секунду жизни перед внутренним взглядом человека успевает пролететь вся его жизнь, все его удачи и ошибки, все радости и невзгоды. Интересно, кто это выдумал? Ведь последняя секунда жизни на то и последнее, что после нее уже ничего нет, и никто не сможет рассказать о своих последних видениях. Во всяком случае, перед внутренним взором Ники ничего подобного не появилось, только мелькнула смутная мысль о бессмысленности происходящего. Но тут произошло нечто неожиданное. Рядом с Никой послышалось странное звериное рычание, и массивный тяжелый мужчина метнулся к фальшивому официанту. Шатун одним движением опрокинул стол, налетел на человека с пистолетом, повалил его на пол, обрушился на него сверху и сжал на его горле свои волосатые руки. В последнее мгновение перед броском официант сместил ствол пистолета, направив его на шатуна и нажал на спуск. Раздался негромкий хлопок, и на спине шатуна появилось круглое черное отверстие, из которого хлынула кровь. Но, словно не замечая страшную рану, шатун-рыча, как не вовремя разбуженный шатун-медведь, продолжал сжимать руки на горле незадачливого убийцы. Глаза фальшивого официанта вылезли из орбит. Он побагровел и захрипел, несколько раз дернулся и затих. На губах у него выступила розоватая пена. Шатун упал на официанта и застыл. Но даже мертвый он продолжал железной хваткой стискивать горло стрелка. В зале ресторана возникла гробовая тишина. Ника, глядя на две неподвижные фигуры, без сил сползла со стула на пол. Посетители повскакали со своих мест и застыли, как восковые фигуры в музее мадам Тюссо. Внезапно хлопнула дверь, и в зал влетела нелепая женщина в потертом меховом жакете. «Её только тут не хватало», — мысленно простонала Ника. Путаясь в длинной юбке, женщина кинулась к Нике и простёрла к ней руки. «Вероника Дмитриевна, простите великодушно, простите меня! Не доглядела, не доглядела, упустила!» Она плюхнулась рядом с Никой на колени и прижала руки к обширной груди. От мехового жакета так несло нафталином, что Ника едва не чихнула. Но стало легче, как от нашатыря. «Это она! Она!» — трясла головой и захлебывалась словами женщина. «Проклятая! Она киллера наняла! Нашла его по интернету и договорилась! Александра грозилась, что вас убьет! Но я думала, что это так! Одни разговоры! А это сумасшедшая!» «Господи, извините, простите меня, не доглядела, упустила ее из виду. Она же на учете стоит, она же лежала уже на пряжке». Шоу пошло по кругу. Ника отмахнулась от протянутых рук и встала сама. «Что мне делать? Как искупить?» — взывала женщина. «Идите домой», — устало сказала Ника. «И вызывайте перевозку. Или полицию ждите, сами уж решайте, как лучше». Женщина молча кивнула, застегнула свой меховой жакет и заторопилась к выходу, шагая широко и целеустремленно. Как раз успела до появления полицейских. Остальным посетителям повезло меньше. Всех задержали до выяснения обстоятельств. Обратный путь до Текии показался Хасану удивительно коротким и легким. Он не заметил, как миновал каменистую горную тропу, не заметил, как оставил позади Жалкие хижины предместия, как прошел по узким горбатым улочкам города. Опомнился он уже в своей келье. Смеркалось. Дервиши закончили свои дневные работы и тоже разошлись по кельям. Наступила тишина, наполненная только дыханием ветра и голосами ночных птиц. Хасан ворочался на узком и жестком ложе и никак не мог заснуть. Каждый раз, когда он закрывал глаза, ему виделось изнуренное лицо за решеткой земляной тюрьмы, слышался хриплый от жажды голос. Он вспоминал историю каллиграфа, которому вырвали язык, чтобы он не мог прочесть слова, начертанные на волшебном пергаменте. На том самом пергаменте, который сейчас находился в его келье. Наконец, Сон начал рассказывать Хасану, спокойную бесконечную сказку. Перед глазами его поплыли чудесные миниатюры из старинных рукописей, и в это время, в дальнем углу кельи, послышался едва слышный шорох. «Кто здесь?» — вскинулся Хасан, приподнявшись на локти. В углу кельи мелькнула какая-то тень. «Кто здесь?» — повторил Хасан, и голос его дрогнул. «Ответь мне во имя Аллаха, милостивого, милосердного!» Однако вместо внятного ответа из угла кельи донеслось какое-то неразборчивое бормотание, сходное то ли с детским лепетом, то ли с тихим рычанием дикого зверя. В это время в окно кельи заглянул бледный лик луны, сходный с прекрасным ликом Лейлы, какой ее рисуют опытные мастера, украшая историю Меджнуна. Неяркий свет озарил келью, и Хасан увидел в углу человека. Приглядевшись, он узнал незнакомца, которого минувшей ночью впустил в Текию, того самого, которого днем раньше он встретил в городке, когда его связанного вели стражники. Человек открыл рот, словно пытаясь что-то сказать, но Хасан увидел багровый обрубок языка, шевелящийся во рту, словно раненная саламандра. А вместо слов из уст ночного гостя снова донеслось неразборчивое бормотание. В этом бормотании слышалась просьба, более того, мольба, и каким-то неведомым чувством Хасан понял, что ночной гость просит его вернуть тот пергамент, который он передал Хасану на сохранение. «Я дам тебе его, добрый человек!» поспешно кивнул Хасан и открыл свою шкатулку. Сложенный пергамент лежал на дне этой шкатулки. Хасан протянул шкатулку немому. В это мгновение он ощутил тоску и боль, как будто расставался с любимым человеком. Но долг выше любви, и он передал манускрипт ночному гостю. Тот благодарно забормотал, спрятал шкатулку под запыленной драной одеждой и выскользнул из кельи. Хасан хотел снова лечь, но не смог. Им овладело неясное беспокойство. Он торопливо оделся, вышел из кельи и прокрался через двор Текии, успев заметить, как неясная фигура проползла по ветвям большого гранатового дерева и перебралась через стену. Луна скрылась среди облаков, и глубокая темнота опустилась на Текию, окутала весь город. В темноте Хасан последовал за незваным гостем тем же путем, с ветвей дерева перелез на стену и увидел человека, крадущегося вдоль стены по узкой ночной улочке. Хасан незаметно последовал за ним. Из темноты донесся резкий окрик стражника. Беглец замерв в глубокой тени под стеной теки слился со стеной, стал незаметным. В конце улочки показались два конных стражника Арнаута. Один из них держал горящий факел, которым пытался разогнать плотную ночную тьму. Он заметил прячущегося возле стены человека и пришпорил коня. Немой перебежал дорогу, нырнул в густые кусты, росшие на краю оврага, но в последний миг второй стражник выстрелил в него из кремневого пистолета. Беглец вскрикнул, как раненая птица, сделал еще несколько шагов и упал на землю. Стражники подъехали к кустам, спешились и склонились над беглецом. Вдруг в ночной тишине раздался негромкий свистящий звук, и один из арнаутов. Упал замертво. Из затылка его торчала стрела. Второй стражник выхватил ятаган и завертелся на месте, вглядываясь в темноту. Факел, который держал его спутник, погас, и он оказался в кромешной тьме. Вдруг из этой темноты стремительно возник мужчина, молча подскочил к стражнику, сверкнула сталь, и голова Арнаута покатилась по земле. В это время луна снова показалась в разрыве облаков. Человек, обезглавивший стражника, повернулся к свету, и Хасан увидел заросшее косматой бородой, изрытое оспой лицо и единственный пылающий глаз одноглазого Акчий. Разбойник склонился над неподвижным телом беглеца, обшарил его одежду и извлек пергамент. И тут снова облако закрыло луну, и снова на дорогу и на Текию и на весь город опустилась непроглядная тьма. Мгла опустилась и на сердце Хасана. Мрак, которому не суждено рассеяться многие годы, до тех пор, пока он не вернет старинный пергамент. Утром Ника вышла из своего номера с намерением позавтракать. Когда она проходила мимо стойки администратора, ее окликнул портье. Вероника Дмитриевна, Вас ждут в кафе. Ждут? Кто? удивилась она. Портье пожал плечами. Мужчина, но он не представился. Ника направилась в кафе. Ей было немного тревожно, но теперь она верила в свои силы и считала, что неприятности закончились, и все самое плохое осталось позади. В самом деле. Шатун мертв. Сергей угомонился. Буйная Александра тоже больше не потревожит. Войдя в кафе, она сразу увидела за столиком высокого представительного мужчину с длинными усами. Миадрага из сербского ресторана. Если до сих пор в ее душе и была тревога, теперь Ника окончательно успокоилась. От этого человека она не ждала ничего плохого. Миадраг привстал ей навстречу. «Добрый дан, — улыбнулся он. — Рад видеть вас в добром здравии. — Взаимно. Ника села напротив серба. — Что вас привело ко мне? — Пергамент. Пергамент у вас? — Да, у меня. Ника едва заметно напряглась. — Держать его у себя небезопасно. — Вот как? Почему? — поинтересовалась Ника, чтобы потянуть время. — Есть люди, которые много отдали бы за него. Люди, которые невысоко ценят человеческую жизнь. «Смерть Юлии Милановны связана с ними?» — догадалась Ника. «Да», — Миадрак вздохнул и опустил глаза. «Вы хотите, чтобы я отдала манускрипт вам?» — Ника почувствовала сожаление. «Нет, не так. Я его только хранил, берег для вас. Вы заклинание использовали. Оно помогло вам в трудную минуту». И теперь пергамент нужно вернуть на его законное место. История должна завершиться там же, где она началась. И где же это? В Боснии, в маленьком городке Столац. Столац? — переспросила Ника и почувствовала странное волнение. Она вспомнила свой сон. Узкие горбатые улочки, вымощенные камнем, открытые двери лавок, всадники на откормленных конях. «Да, да, Столац! Городок на берегу реки Брегавы!» — воскликнул Миадрак. «Вот билеты до Белграда. Там вы арендуете машину». «Два билета?» — удивленно проговорила Ника. «Два. В этом путешествии вам понадобится спутник. Надежный спутник». Ника взглянула на билеты. Один был на ее имя, а она ничуть не удивилась, прочитав вторую фамилию. Вдоль дороги проплывали горные отроги, каменистые осыпи, заросли колючего, выжженного безжалостным боснийским солнцем кустарника. Справа показалась изрытая осыпями гора, на вершине которой белели развалины замка. «Свернем здесь», — Ника показала на поворот дороги, возле которого стояла стрелка с названием «Столац». Машина повернула направо, Проехала мимо нескольких белых домиков, окруженных садами. Затем помчалась по каменистой дороге, которая изгибами серпантина поднималась в гору, к белоснежным, источенным временем, руинам. Теперь машина ползла медленно, словно утомленный пилигрим, приближающийся к цели своего паломничества. Дорога сделала очередной поворот и оборвалась, уткнувшись в распахнутые ворота замка. Андрей заглушил мотор, и наступила звенящая настороженная тишина, нарушаемая только шорохом ветра в траве и стрекотом цикат. Из разумных существ здесь находилась лишь бородатая коза, которая бродила у стены, степенно щепля полузасохшую траву. Она приветствовала незнакомцев тихим меканьем. Ника вышла из машины, прошла через ворота и оказалась в замковом дворе. Справа от нее. Виднелись остатки разрушенной башни. Слева в земле чернело круглое отверстие. «Колодец, наверное», — определила Ника, заглянув в темный провал. Андрей подошел к ней, наклонился к яме и тут же отшатнулся, почувствовав затхлый запах, дух боли и унижения. Он вспомнил сырую яму в других горах, вспомнил горечь и безнадежность плена и сказал, «Нет, это не колодец, ты ошиблась». Это Зиндан, земляная тюрьма. Здесь держали пленников или в чем то провинившихся людей. Ника быстро сочувственно взглянула на него и ничего не сказала. Слова здесь были не нужны, излишни. Она обошла руины башни и остановилась возле пролома в стене. За этим проломом до самого горизонта виднелись горы. Рыжие, серые, коричневые, тускло-зелёные, вечные горы. Прекрасные, величественные. У пролома находилась каменная скамья, и, сидя на этой скамье, можно было любоваться прекрасным видом. На спинке скамьи грелась на солнце неподвижная зелененькая ящерица. Повернув треугольную головку, она взглянула на Нику и скользнула по скамейке вниз. Ника улыбнулась, села и с восторгом посмотрела вокруг. Андрей молча сел рядом. Они молчали слушая шелест ветра в растрескавшихся камнях. А потом, Ника, повинуясь внезапному порыву, достала из сумки пергамент, развернула его и стала читать. «Фиат фирмаментум ин медио акуаним et сепарет акуас ап акуис». Наступила торжественная тишина, как в соборе во время богослужения. Казалось, сама природа замерла, вслушиваясь волшебные слова, которые произносила Ника. Андрей придвинулся ближе и повторял за ней шепотом фразы, которые казались ему знакомыми, хотя он слышал их впервые. Фразы эти давали ему силы забыть ужас, который пережил он в юности. Эти слова давали ему силу и волю к жизни. И твердую уверенность в том, что такое никогда больше с ним не случится. Никогда больше не почувствует он, что один в целом мире, и нет никому до него никакого дела. И не будет он больше одинок. Вот же она, сидит рядом. Девушка, которую он полюбил уже давно, но боялся ей в этом признаться. А теперь она знает о его чувствах. Этот божественный пергамент помог ему рассказать о его любви. И все у них будет хорошо, И семья, и дети, тихая и счастливая жизнь. Quae superius, sicud, quae inferius, et quae inferius sicut quaes superius ad perpetranda miracularei unius. И снова, в который раз, когда Ника произносила эти слова, ее переполнял восторг перед вечным совершенством мира, перед его несказанной гармонией. Ее переполнял восторг и в то же время удивительный покой. Именно в этих горах это чувство было особенно полным, ведь здесь были написаны на старом пергаменте удивительные магические слова. Ника дочитала до конца и замолчала. И через мгновение звуки вернулись, нарушив полную тишину. Все вокруг ожило. Запели и запорхали в вышине птицы. Ветер зашелестел листьями кустарников, зазвенели цикады, пчелы закопошились в сладких серединках ярких цветов. Ника повернулась к Андрею и увидела на его лице то же выражение восторга и покоя. Она ничуть не удивилась, ведь у них теперь были общие чувства, общие мысли, общие радости и общие печали. Ника взяла Андрея за руку. Высокий, Худощавый мужчина в старинной белой одежде внезапно возник перед ними. Седые усы и длинные волосы, спускавшиеся на плечи из-под тюрбана, говорили о его возрасте, но голубые глаза были ясными и молодыми. Он показался Нике удивительно знакомым. Где она видела его? Может быть, во сне или в прошлой жизни? «Добрый дан», — поклонился незнакомец. «Я давно ждал вас». «Мы принесли вам пергамент», — ответила Ника. «Как ваше имя?» «Меня зовут Хасан», — просто ответил старик и протянул за манускриптом руку. Конец книги.